«Как мило с вашей стороны, что вы сюда приехали. Я имею в виду всех». «Мы получили удовольствие», — сказал Хэл. «Если честно, нам не терпелось увидеть дом». Дейзи вздрогнула от его слов, но Камилла как будто ничего не заметила. «Она, знаете ли, никогда не принимала здесь гостей», — сказала Камилла, поглаживая по голове Ролла. «Этот дом всегда был ее маленьким убежищем». «Не таким уж маленьким». «Мы приезжали сюда лишь изредка. Папа вообще не любил этот дом, поэтому он никогда не был семейным». «И вы не будете о нем жалеть?» «Не буду. Большинство незнакомых домов для меня лишь серия препятствий». «А вы не возражали, что она от вас прячется?» Камилла повернула лицо к Хэллу и пожала плечами. «Полагаю, мы с этим давно смирились, с тем, что у мамы должно быть собственное пространство». «Наверное, для каждой семьи характерна чудаковатость», — заметила Дейзи, чью семью в этом нельзя было упрекнуть. «Да, но у кого-то ее больше, чем у других». Несколько часов спустя Хэлл и Камила рука об руку неспешно возвращались домой. Ролла бежал на несколько шагов впереди. Кэти носилась туда и обратно, завязав какую-то игру с краями дорожных плит. Временами она налетала на родителей втискивалась между ними и требовала, чтобы ее покачали, хотя была слишком высокой и тяжелой для этого. Вечера стали чуть светлее, владельцы собак и любители вечерних прогулок выглядели менее напряженными. Они шагали с поднятой головой и уже не боролись с ветром. Хэл кивнул, здороваясь с владельцем газетного киоска, который как раз закрывался на ночь, и они свернули за угол на свою улицу. Кэти побежала вперед, завидев какую-то подружку в конце дороги. «Прости за маму». Хелл обнял жену. «Все в порядке». «Нет, не в порядке. Она знает, что ты работаешь изо всех сил». «Да забудь. Она просто волнуется из-за тебя. Думаю, любая мама поступила бы так же». «Ничего подобного. Во всяком случае, они не были бы так грубы». «Это верно». Хэл остановился, чтобы поправить шарф на Камилле, который начал сползать вниз. «Знаешь, возможно, она права», — сказал он, пока жена застегивала воротник пальто. «Тут антиквар, скорее всего, водит меня за нос». Он вздохнул достаточно громко, чтобы Камилла услышала. «Что, все так плохо?» «Мы должны быть совершенно честны друг с другом», — невесело улыбнулся он, повторив слова семейного психолога. «Ладно, дела идут неважно». Я даже думал, не перенести ли мне работу к нам в гараж. Глупо платить за мастерские, когда... когда в них ничего нет. Но Дэйзи сказала, что попробует найти... Либо так, либо вообще свернуть бизнес. Я не хочу, чтобы ты сдался. Твое дело для тебя важно. Вы для меня важны. Ты, Кейти. Но рядом со мной ты становишься слабым, подумала Камила. Я почему-то вызываю в тебе чувство приниженности. Бизнес — единственное, что держит тебя на плаву. Мне кажется, тебе следует подождать еще немного, — вслух сказала она. Дэйзи планировала провести вечер за разбором образцов тканей, но душе у нее стало чуть легче. Уходя, Камила пригласила ее в салон на процедуру, бесплатную, если она согласится сделать что-нибудь экстравагантное. Миссис Бернард взялась присматривать за Элли на более регулярной основе, спрятав свое явное удовольствие под длинным списком условной. Мистер Бернард посоветовал ей не позволять всяким особам помыкать собой, мигнув в сторону жены. Элли, устав от всеобщего внимания, заснула на удивление безропотно. Дейзи уселась на террасе и завернулась в плед, спасаясь от вечерней прохлады. Она смотрела на море и лениво потягивала сигарету, пока работала, забыв на короткое время о своем одиночестве, или почти забыв. Такого благостного состояния могло хватить на несколько дней. Поэтому ей показалось вдвойне несправедливым, что судьба в образе давно молчавшего мобильного телефона вознамерилась разрушить ее временное равновесие. Сначала позвонил Джонс и сказал... Не попросила, встреча а поставил в известность, что желает встретиться с ней на следующий вечер и поговорить. От этих слов сердце Дейзи буквально сжалось. Семь недель три дня тому назад Дэниел тоже сказал, что хочет поговорить. «Куда-нибудь сходим, где нас не будут отвлекать», — сказал Джонс. Она сразу поняла, что он имеет в виду Элли. «Я присмотрю за ребенком». С готовностью предложила миссис Бернард на следующий день. «Вам полезно покинуть четыре стены?» «Как сказал палач Висельнику», — пробормотала Дейзи. А затем в понедельник, незадолго до его приезда, снова зазвонил телефон. На этот раз позвонила Марджери Винер И, задыхаясь, сообщила, что наконец-то нашелся ее сынок. Он живет у одного из своих старых друзей по университету. Уверяет, что у него случился нервный срыв. Голос звучал расстроенно. Хотя, впрочем, Марджери Виннер всегда говорил расстроенно: Если в начале разговора сердце Дейзи остановилось, то теперь в нем медленно закипал гнев. Нервный срыв? Вообще-то, если у тебя нервный срыв, то ты не способен сам это определить. Разве не об этом? Уловка двадцать два. Примечание: Это роман американского писателя Джозефа Хеллера, один из самых блистательных образцов фантасмагорического произведения. Словосочетание уловка двадцать два стало в США нарицательным и обозначает абсурдную, безвыходную ситуацию. Конец примечания. Как просто сослаться на нервный срыв, если не нужно заботиться о ребенке? Лично для нее нервный срыв – это роскошь, на которую нет ни времени, ни сил. Так что он вернется, Дейзи с трудом удавалось сдерживаться. Дейзи, ему нужно какое-то время, чтобы разобраться. Ему действительно очень плохо. Я страшно за него переживаю. Что ж, ладно. Можете передать своему сыну, что ему станет еще хуже, если он приблизится к нам. Он хотя бы подумал, как нам выжить без него. Мы ведь даже паршивый пятифунтовый банкнот от него не получили. О, Дейзи, почему ты сразу не сказала, что тебе приходится туго? Я бы выслала денег. Черт побери, Марджори. Дело совсем не в этом. Это не ваша обязанность, это обязанность Дэниела. Он за нас в ответе, черт бы его побрал. Право, Дейзи, совсем не обязательно так ругаться. Он мне позвонит? Не знаю. Что? Так это он попросил вас мне позвонить? После шести лет совместной жизни и ребенку он вдруг не может со мной поговорить? Послушай, я, конечно, им не горжусь в данной ситуации, но он сам не свой, Дейзи, он сам не свой. «Он сам не свой. Он теперь отец Марджери. Во всяком случае, должен им быть». «У него что, другая?» «Я угадала, он встречается с другой?» «Думаю, никого другого нет». «Ах, вы думаете. Я знаю, он так не поступил бы с тобой». «А как же он поступил со мной?» «Все, что он хотел, он сделал». «Прошу тебя, не теряй самообладание, Дейзи. Я знаю, это трудно, но...» «Нет, Марджери, это не трудно. Это невозможно». Меня без всяких объяснений оставил человек, который даже не может со мной поговорить. Мне пришлось уехать из дома, потому что он даже не подумал, как я и наш ребенок будем жить без денег. Я сижу безвылазно на строительном объекте у черта на куличках. И все из-за того, что Дэниел взялся за работу, которую не собирался выполнять. Право — это вряд ли справедливо. — Справедливо? Вы собираетесь говорить мне о справедливости? «Марджери, не обижайтесь, но я отключаю телефон прямо сейчас. Нет, слушать не буду, я сейчас отключусь. Ла-ла-ла-ла-ла». «Дейзи, Дейзи, дорогая, нам так хотелось бы повидать ребенка». Она сидела, охваченная дрожью, сжимая в руке мертвый телефон. Робкая просьба Марджери утонула в растущей ярости. Он даже не подумал спросить, как поживает его дочь. Не видел ее больше семи недель и даже не захотел узнать, все ли с ней в порядке. Каков же этот мужчина, которого она когда-то любила? Что случилось с Дэниелом? Она уронила голову на грудь, удивляясь, что душевная боль проявляется как физическая. Она старалась сдерживать гнев и обиду на несправедливость, но подспудно спрашивала себя, следовало ли вообще так обрушиваться на Марджери. Она ведь не хотела окончательно отвратить ее от себя. Что ж теперь Марджери ему скажет? Внезапно почувствовав присутствие еще одного человека, она обернулась и увидела миссис Бернард, тихо стоявшую в дверях, с грязной одежонкой или переброшенной через руку. «Я заберу с собой это сегодня вечером постирать, тогда вам не придется идти в прачечную». «Спасибо», — сказала Дейзи, стараясь не шмыгать носом. Миссис Бернард продолжала стоять, глядя на нее, а Дейзи с трудом сдерживала, чтобы не попросить ее уйти. Знаете, иногда просто нужно двигаться дальше, сказала пожилая женщина. Дейзи вскинула на нее взгляд, чтобы выжить. Иногда просто нужно двигаться дальше, это единственный способ. Дейзи открыла рот, словно собиралась заговорить. Вот так. Как я уже сказала, я захвачу это с собой, когда буду уходить. Малышка уснула сразу. Я укрыла ее еще одним одеялом. Этот восточный ветер принес с собой холод. То ли из-за ветра, то ли из-за винеров, но Дейзи впала во что-то сродни безрассудству. Она бегом поднялась по лестнице, надела черные брюки, впервые после рождения Элли ей удалось в них влезть, и красную шифоновую блузку, подаренную Дэниелом на день рождения еще до ее беременности, вынудившей наряжаться в бесформенной тряпке. Сочетание стресса и разбитого сердца способно наносить непоправимый вред душевному спокойствию, думала она, сцепив зубы, но, боже, как благотворно оно сказывается на фигуре. К этому наряду она подобрала сапоги на шпильках и щедро накрасилась. Сестра часто говорила, что губная помада творит чудеса самооценкой. Джулию никто и никогда не видел без губной помады, даже когда она лежала в постели, болея гриппом. «Лифчик просвечивает», — заметила миссис Бернард, когда Дейзи спустилась с лестницы. «Вот и хорошо», — резко ответила она, решив не обращать внимания на извительные реплики миссис Бернард. «Однако не мешало бы спрятать бирку под воротник». Миссис Бернард улыбнула самой себе. «Пойдут разговоры». Джонс потер лоб, направляя Саап на главную улицу Мерхэма и поехал в сторону парка. Голова начала болеть сразу после того, как он миновал верфь, и уже на середине шоссе А-12 легкая ломота над глазами превратилась в сильнейшую мигрень. Он пошарил в бардачке на удачу и обнаружил таблетки, подложенные туда Сандрой, его секретаршей. Какая же она умница, черт возьми! Нужно будет повысить ей зарплату, если только он уже не сделал это три месяца назад. «Неожиданно найденная парацетамол — единственная удача за весь провальный месяц». Да, месяц выдался на редкость паршивый. Алекс, бывшая жена, объявила, что снова выходит замуж. Один из его старших барменов чуть не устроил драку с двумя приятелями-журналистами, решившими сыграть в твистер на бильярдном столе, причем в голом виде. Как позже рассказывал бармен, его возмутило не то, что они голые, а то, что они отказались убрать напитки с сукна. В последнее время ни дня не проходило, чтобы его клуб не фигурировал в прессе, как приходящий в упадок или миновавший свои лучшие дни, а его попытка задобрить журналю к ящикам виски ни к чему не привела. Напротив, они тут же написали о ней, заклемив ее жестом отчаяния. А через месяц в двух кварталах откроется конкурирующий клуб «Опиум». Расчитанные на ту же клиентуру. Заведение того же, что и красные комнаты характера и его открытие уже заговорили в кругах, которые Джонс считал своими. Вот почему этот мерхемский отель стал таким важным. Нужно оставаться впереди, находить новые способы удерживать свою публику. И вот теперь эта чертова девчонка все портила». Он сразу заподозрил, что она не годится для этого дела, когда услышал ее скулеж в телефонной трубке насчет того, что он позвонил в неудачное время. Нужно было уже тогда прислушаться к внутреннему голосу. В бизнесе не должно быть неудачных времен. Если ты профессионал, то впрягаешься и делаешь дело, без всяких отговорок и проволочек. Вот почему он не любил работать с женщинами. То у них месячные, то у них неприятности с бойфрендом то в результате не могут сосредоточиться на своем деле. А стоит нажать, они тут же ударяются в слезы. Если не считать его секретарши, то всего лишь две женщины не вызывали у него чувства неудобства, даже спустя много лет. Одна из них – Кэрол, его давнишний агент по внешним связям, которой стоило лишь вскинуть выщипанную бровь, чтобы выразить неодобрение, чья преданность не имела границы, кто все еще мог его перепить». А вторая женщина — Алекс, которая не была о нем слишком высокого мнения и не испытывала перед ним страха, но Алекс собиралась замуж. Когда она ему сообщила об этом, его первым наивным порывом было предложить ей снова выйти за него. Она расхохоталась. «Ты неисправим, Джонс. Это были худшие полтора года в нашей жизни. А теперь ты захотел меня вернуть только потому, что я понадобилась кому-то другому». Он вынужден был признать, что отчасти она права. В течение ряда лет после их развода он иногда делал ей предложения, от которых она милостиво отказывалась, чему он втайне был рад. Но ободорожили своей продолжавшейся дружбой. К досаде, насколько он знал нового партнера Алекс. И вот теперь она решила пойти дальше. Отныне все изменится. На их прошлое будет наложена печать. Конечно, у него всегда было на что отвлечься. Если ты хозяин клуба, всегда найдется с кем переспать. Когда он только начинал, то часто спал с официантками, обычно высокими, стройными, мечтающими о карьере актрисы или певицы. Все они надеялись познакомиться с каким-нибудь продюсером и режиссером, пока разносят напитки. Но вскоре он убедился, что это ведет к соперничеству, слезливым требованиям повысить зарплату и в конечном итоге к потере хорошего персонала. Поэтому последние полтора года он вел жизнь монаха, хотя и слегка неразборчивого в связях. Изредка он знакомился с какой-нибудь девушкой, потом отвозил ее домой, но каждый такой случай дарил ему все меньше и меньше удовлетворения, и он всегда обижал их, поскольку потом никак не мог вспомнить их имен. В половине случаев игра не стоила свеч. «Джонс, это Сандра. Прости, что беспокою, когда ты за рулем, но приближается день продления лицензии». «Ну и...» Джонс не сразу надел на ухо наушник. «Он совпадает с твоей поездкой в Париж», — Джонс выругался. «Придется тебе позвонить им, пусть изменит время встречи». «Куда, в Париж?» «Нет, судейским. Скажешь, что день мне не подходит». «Я перезвоню», — после паузы сказал Сандра. Джонс вырулил сап на гравийную дорожку, ведущую к Аркадии. Проблемы, проблемы, проблемы. Иногда ему казалось, что он все время тратит на то, чтобы подчищать чужие недоработки, вместо того, чтобы делать свое дело, которое у него получалось лучше всего. Он выключил мотор и посидел минуту, но голова так болела, сколько в ней было разных путанных мыслей, что он даже не оценил тишину. А теперь еще одна неприятность. С девушкой придется расстаться, так будет лучше. Он всегда полагал, что лучше отрубить, прежде чем станет совсем плохо. А дело он продолжит с другой фирмой, той, что из Баттерси. Лишь бы только эта Дейзи не разревелась. Джонс потянулся к бардачку, забросил в рот еще одну горсть таблеток от головной боли и поморщился, ибо пришлось глотать без воды. Он со вздохом выбрался из машины и подошел к парадной двери, но не успел позвонить, как ее открыла миссис Бернард. Она стояла и смотрела на него спокойным взглядом, который говорил, что она все про тебя знает, благодарю покорно. «Мистер Джонс?» Он так и не смог заставить себя исправить ее ошибку. «Не ожидал вас здесь увидеть». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Это потому, что у вас нет детей». «Не понял. Надо же кому-то присмотреть за ребенком». «А-а». Он зашел в дом, оглядел полуободранные стены и горы строительного мусора. М «Да». «Дело пошло веселее». «Вижу». Она повернулась и зашагала по коридору, аккуратно обходя пустые поддоны из подкраски. «Я скажу ей, что вы пришли. Она сейчас говорит по телефону с сантехниками». Джонс присел на край стула, наглядывая незаконченную гостиную, пахнущую подсыхающей штукатуркой и отциклеванными полами. В уголке возвышалась пирамида из алюминиевых банок с краской, а через спинку старого дивана были переброшены образцы тканей. Комнату пересекали артерии канавок, в которых была проложена новая электропроводка. Лежавшие на полу в стопке каталоги предлагали светильники различных стилей. Это оставил Маккарти со своими парнями. Завтра они начинают две ванные комнаты. Джонс поднял глаза от каталогов и увидел женщину, которую не узнал. Она шла через комнату, держа в руке мобильный телефон. Я его предупредила, что еще одна проволочка, и мы начнем вычитать деньги. Я сказала, что мы имеем право на один процент за каждый потерянный день, что записано мелким шрифтом в договоре. Правда, что ли? Нет. Но я подумала, что он ленивый и проверять не станет. Зато это нагнало на него страху. Он пообещал свернуть другую работу и быть у нас к 9 утра. «Так мы идем?» Она выхватила из сумки на полу кошелек, ключи и большую папку. Джонс подавил себе желание поискать в доме ту девушку, которую помнил, апатичную в бесформенных старых тряпках с вечно прижатым к боку младенцем. Та, что теперь была перед ним, не выглядела психованной плаксой. Она не смотрелась бы неуместно в его клубе. Сквозь рубашку проглядывал черный бюстгальтер, а под ним пара отличных грудок. «Есть проблемы?» — спросила она, выжидая. Глаза ее блестели, выражая то ли вызов, то ли агрессию. В любом случае, это его неожиданно возбудило. «Нет», — сказал он и пошел за ней к машине. Они выбрали Ривьеру. Отчасти, как объяснил Джонс, чтобы изучить противника, но главным образом, потому что в Мерхеме не было ни пабов, ни баров. Те, кому хотелось пообщаться за выпивкой, делали это в отеле или в одном из двух городских ресторанов а некоторые даже уезжали за пределы города. При обычных обстоятельствах или тех, которые могли бы считаться обычными в данный момент, Дейзи испытала бы неловкость, появившись в таком заведении. Но что-то в этом вечере и том факте, что она в своей красной шифоновой блузке вывела из равновесия Джонса, в чем она не сомневалась, несмотря на всю его браваду, придало Дейзи храбрости, и, войдя в бар, она буквально поплыла по нему, неторопливо и с гордо поднятой головой. «Могу я увидеть карту Вин?» Джонс навалился всей тушей на стойку, за которой стоял бледный прыщавый юноша с тонкой шейкой. Тот перестал нашептывать хихикающей официантки и подошел с плохо скрытым раздражением. В баре были еще четверо – пожилые люди, умиротворенно любовавшиеся морем, а также, очевидно, партнеры по бизнесу, поскольку они спорили за каких-то цифр в блокноте. Пока Джонс, бормоча себе под нос, читал список вин, Дейзи осматривала помещение с окнами в пол и видом на море. Солнце клонилось к горизонту, но ничто не могло превратить этот бар в уютное местечко, где хотелось устроиться поудобнее и слушать море, на глазах менявшее окраску до чернильной. Здесь могло быть красиво, если бы не оборки и драпировки через каждый дюйм. Куда ни кинь глаз, повсюду абрикосово-цветочные мотивы. Занавески, ламбрекены, обивка стульев, даже рюши на цветочных горшках. Белые столешницы на кованых ножках. Не столько бар, сколько чайная. Хотя, подумала Дейзи, судя по клиентуре, здесь, скорее всего, продают больше чая, чем алкоголя. 17 фунтов за подобие Блюнан. Примечание. Немецкий винный бренд, запущенный... Компании Майнц в 1923 году с урожаем 1921 года. Возможно, самый крупный международный винный бренд с 1950-х по 1980-е годы. Конец примечания. Пробормотал Джонс, когда она снова повернулась к нему. Неудивительно, что посетителей не густо. «Простите, вы хотели вина?» «Нет», — солгала Дейзи, «но сойдет и вино». Она подавила желание закурить сигарету, что дало бы ему какое-то моральное превосходство. Они уселись за угловой столик. Джонс сел сбоку от нее, разлил вино по бокалам и стал поглядывать на нее краем глаза, словно пытаясь что-то понять. «Ужасный декор», — сказала она. «Первое место, куда я заглянул, знакомец с домом. Хотел узнать, что здесь предлагают. Тех, кто занимался этим дизайном, следовало бы расстрелять. Закидать камнями». Он вскинул брови. Дейзи уставила свой бокал. Значит, она не в настроении шутить. Ну и черт с ним. Она подумала о Белле. Спит ли ее девочка, дает ли покой миссис Бернард. Потом она отбросила эту мысль и сделала большой глоток вина.